Тем временем во дворце Альянса появились Азазель и шестая. Немедля он в ярости с размаху пнул свою спутницу. Девочка рухнула на пол. — Ты жалкое создание! Как ты посмела подвести меня? Он с размаху ударил шестую ногой, отбрасывая к стене, но тут же подскочил и начал безжалостно пинать ее. Шестая закрылась руками, но не испустила ни звука. Она никак не показала, что ей больно или обидно. Эти эмоции должны быть ей чужды. «Никчемная кукла! Я создал тебя, чтобы ты повиновалась, как ты посмела меня ослушаться!» Удары раздавались эхом по всему тронному залу. «Если я сказал, что ты должна кого-то убить, значит, ты убьешь. Если я сказал тебе самоуничтожиться, ты сделаешь это. Ясно?» В очередной раз он замахнулся, но внезапно его остановила твердая хватка ободона. Ты! Ты будешь защищать ее, эту бездушную куклу! Прекрати, немедленно, брат! потребовал младший. Такое обращение недостойно короля. Убери руки, прошипела Зазель, вырываясь. Это мое оружие, и я вправе делать с ним что угодно. Она подвела меня. Она не оружие, а живое существо, — твердо возразил Бадон. Ты забыл об этом в своей жажде власти. Нельзя избивать того, кто слабее тебя. Это трусость. Зазарь хотел что-то возразить, но в глубине души понимал, что брат прав. Чувство стыда на миг пробудилось в нем. Он бросил последний злобный взгляд на шестую и вышел прочь, хлопнув дверью. Абадон же осторожно поднял девочку на руки и отнес в комнату, после чего вновь направился к своему брату. Абадон зашел в комнату к Азазелю и застал того в мрачном раздумье. — Еще одно поражение, — просадил Азазель сквозь зубы. — Этот юный дракон вновь вырвал победу у меня из рук. — Да, эти хроносчеты оказались неприятным сюрпризом, — кивнул Абадон. Но мы восстановим производство ревенантов и нанесем новый удар. — Легко тебе говорить, — огрызнулся Азазель. — Ты не чувствуешь этого унижения? Вновь и вновь терпеть поражение от какого-то? Кто он вообще такой? Откуда он взялся? Он с размаху ударил кулаком по столу. — Я должен его уничтожить. Я обещал отцу избавить мир от магии, но этот юный дракон... «Он снова и снова мне мешает!» Абадон вздохнул и положил руку ему на плечо. «Я понимаю твои чувства, брат, Ну, стоит ли ради мести губить столько жизней? Война унесла уже тысячи душ, причем мы тоже несем потери. Ревенанты — ценный ресурс, а главный цех еще не восстановлен. После того взрыва, что ты предлагаешь, сдаться и униженно молить о мире?» — пыркнул Азазель. — Нет, я предлагаю решить все честным поединком, — твердо произнес Абадон. — Ты и Аксель, лицом к лицу, без армии и хитростей. Кто победит, тому и власть над обоими мирами. Азазель задумался. Это предложение имело смысл. Так он сможет, наконец, доказать свое превосходство над юным драконом. Вот только Аксель был сильным. И как бы Азазелю не хотелось этого признавать, возможно, он был даже сильнее, чем он сам. Он задумчиво постукивал пальцами по подолокотнику трона. Предложение брата о поединке не давало ему покоя. С одной стороны, шанс лично уничтожить Акселя был заманчив, но с другой, этот юный дракон уже не раз доказывал, что способен на хитрость и коварство. Что, если он придумает очередную уловку? Хм, этот юнец слишком умен, чтобы победить его честным путем. Пробормотала Зазель. Нужно выманить его в ловушку. И тут его осенило. Конечно, шестая. Она станет козырем в рукаве, который переломит ход битвы в нужный момент. А Зазель довольно ухмыльнулся. План складывался в голове. Ты прав. «Я так и сделаю», — спокойно сказал Азазель. «Брат, я рад, что ты одумался и решил разрешить конфликт честным путем», — сказал Абадон с облегчением. «Да, твое предложение превосходно», — кивнул Азазель. «Я придумал, как максимально использовать этот шанс, но мне понадобится твоя помощь». Глаза Абадона настороженно сузились, но Азазель продолжил убедительно — Послушай, я понимаю твои опасения, но если я выиграю Акселя честно, разве это не лучшее решение? Тогда никаких разногласий с Иридией больше не будет. Абадон задумался и кивнул. — Хорошо, я выслушаю твой план. — Конечно, — заверил Азазель. — Итак, вот что я придумал. Ты отправишься в Иридию якобы для переговоров о мире. «Предложишь Акселю поединок ради прекращения кровопролития, а когда он согласится, то я лично прибуду на место боя». «Хм, разумно», — задумчиво кивнул Абадон. «А как только я ослаблю его в поединке с помощью сингулярита, шестая поможет мне его прикончить». Глаза Абадона расширились от ужаса, и он вскочил с кресла. «Как? Ты хочешь, чтобы шестая его убила?» «Ты же обещал честный бой!» «Успокойся, брат!» — поднял руки Азазель. «Шестая лишь обезвредит его, чтобы я мог добить лично!» «Не беспокойся! Я не нарушу правил поединка напрямую! Просто использую преимущество, которое у меня есть!» На лице абадона застыло сомнение. «Ты ведь тоже хочешь мира! Это наш шанс!» «Аксель сам виноват, что так долго противился!» Пора положить конец этому конфликту. Абадон тяжело вздохнул. Пусть план брата и казался коварным, но ради высшей цели он был готов на это пойти. Ладно, я попытаюсь убедить его, только ради мира и спасения жизней. «Вот и лично, обрадовался Азазель. «Я знал, что ты меня поймешь. Скоро наши миры будут объединены, а магия исчезнет навсегда». Абадон тяжело кивнул. Оставалось надеяться, что Аксель действительно согласится на честный поединок и примет достойную смерть от руки Азазеля. Иначе еще больше крови прольется в войне. Азазель еще раз перебрал план в уме. Нужно было снова проверить шестую, чтобы она не отказала в нужный момент.